Номер сорок. Байка. «Иметь или не иметь?» В сакраментальной комедии «Ирония судьбы» или «С легким паром» главный герой поет всем известную теперь песню. «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены если у вас нет собаки ее не отравит сосед и с другом не будет драки если у вас если у вас если у вас друга нет друга нет оркестр гремит басами Трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не то вам и не умирать. Мораль. Жизнь принадлежит тому, кто не боится что-то потерять. Роберт Хайнлайн. Комментарий. Переоценка значимости своей жизни приводит к отказу пользования самой жизнью. Человек приходит в этот мир один и уходит из нее один. Поэтому можно сказать, что одиночество – это не бремя или наказание, а довольно естественное состояние человека. Все в то или иное время хотят побывать одни, остаться вдали от суеты и чужого внимания. Именно в одиночестве лучше постигается и отчетливее осознается, что быть важнее, чем иметь, и что мы значим больше, чем результаты наших усилий. Как писал Фолкнер, в одиночестве мы открываем для себя, что наша жизнь – это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми. В то же время люди-существа социальные и нуждаются в общении порой не меньше, чем в питании или отдыхе. Эту позицию уже давно кратко сформулировал Люк Вовеннарк. Одиночество также необходимо разуму, как воздержание в еде телу, и точно так же гибельно, если оно слишком долго длится. В толпе и в празднике человек наиболее остро воспринимает свое одинокое существование. Он задается множеством вопросов, начинающихся со слова ⁇ почему ⁇ Теорию, можно сказать, тотального одиночества в начале XVIII века вывел известный философ Готфрид Лейбниц в своем труде ⁇ Монадология ⁇ Он утверждал, что каждый человек представляет собой некую неизменную, простую и неделимую, как одна клетка, субстанцию ⁇ монаду ⁇ То есть люди существуют сами по себе не могут по-настоящему взаимодействовать, влиять друг на друга и менять друг друга, практически как параллельные миры. Женщина переносит одиночество тяжелее мужчины. Одиночество для нее – та грубая и опасная реальность, которую она стремится избежать. Поэтому эта тема для женщины всегда более очевидная и острая. Девочка, а затем девушка, прямо или косвенно готовится стать матерью, что накладывает отпечаток на ее личность в подсознании. Идея будущего материнства внушается родными и социумом с самого раннего возраста, почти с младенчества. Поэтому одиночество женщины подсознательно воспринимается как пролог трагедии, а уединение – как преступление перед родом и племенем. В сознании это чувство опасности и вины пробивается лишь частично, чаще в форме смутной тревоги, беспокойства или щемящей тоски. С каменного века скрытые законы социума трактуют женщину как родовую собственность. Ее долг – расширить власть рода в мире посредством рождения его новых представителей. Отсюда уединившаяся и независимая женщина прямо или манипулятивно осуждается и подвергается обструкции. Это не только внешнее воздействие, но внутреннее, подсознательное, через конфликт усвоенных общественных стереотипов, норм, правил, и собственных желаний, потребностей. К одиночеству может стремиться только необычная, странная, как ее называют окружающая, девушка, добровольно выбравшая отстраненность. Речь не идет об одиночестве девушки, ставшей изгоем, не сумевшей вписаться в сообщество сверстников и страдающей от этого. Девушка, гуляющая одна, уединившаяся с книгой или своими мыслями, часто воспринимается обществом шаблонно, как синий чулок, ненормальная, нетрадиционная ориентация или даже как тайная распутница. Как сказал Квентилиан, обсуждают то, чего не понимают. Женщина, страдающая от одиночества, ожидает любви как абсолютного средства преодоления одиночества. Влюбленность есть бегство от одиночества. Мужчины и женщины невольно готовы ошибиться и обмануться, лишь бы найти свою половину и избавиться от страданий одинокого человека. Но влюбленность – иллюзия, так же легко покидает их, как и приходит. Проходя, влюбленность лишь обостряет чувство одиночества. Есть люди, осознанно выбирающие свое одиночество. Поэты, писатели, перигримы, монахи и другие, чей творческий или духовный путь необходимо пройти самому, сосредоточившись на своем внутреннем мире. Есть люди с весьма избирательным общением, поэтому лишь Изредка их время посвящено кому-то, достойному внимания и контакта. Диапазон применения байки Бизнес-консультирование Семейное консультирование Аффективные расстройства Терапевтические мишени Эмоциональные Страх, тревога, поведенческие, избегающее поведение, неадаптивные психологические защиты